Глава 6. Впоследствии Раскольникову случилось как-то узнать, зачем именно мещанин и баба приглашали к себе Елизавету. Дело было самое обыкновенное и не заключало в себе ничего такого особенного. Приезжие и забедневшее семейство продавало вещи, платья и прочее, все женское. Так как на рынке продавать невыгодно, то и искали торговку, а Лизавета этим занималась. Брала комиссии, ходила по делам и имела большую практику, потому что была очень честна и всегда говорила крайнюю цену. Какую цену скажет, так тому и быть. Говорила же вообще мало и, как уже сказано, была такая смиренная и пугливая. Но Раскольников в последнее время стал суеверен. Следы суеверия оставались в нем еще долго спустя, почти неизгладимо. И во всем этом деле он всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений. Еще зимой один знакомый ему студент, Покорев, уезжая в Харьков, сообщил ему как-то в разговоре о адрес старухи Алены Ивановны, если бы на случай пришлось ему что заложить. Долго он не ходил к ней, потому что уроки были и как-нибудь допробивался. Месяца полтора назад он вспомнил про адрес. У него были две вещи, годные к закладу — старые отцовские серебряные часы и маленькое золотое колечко с тремя какими-то красными камешками, подаренные ему при прощании сестрой на память. Он решил отнести колечко. Разыскав старуху, с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение. Взял у нее два билетика и по дороге зашел в один плохонький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень-очень занимала его. Почти рядом с ним, на другом столике, сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. А вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным. Он сейчас оттуда... А тут как раз про нее же. Конечно, случайность, но он вот не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления. А тут как раз ему как будто кто-то подслуживается. Студент вдруг начинает сообщать товарищу об этой Алене Иванне разные подробности. — Славная она, — говорил он. У ней всегда можно денег достать, богата как жид, может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгает. Наших много у ней перебывало, только стерва ужасная. И он стал рассказывать, какая она злая, капризная, что стоит только одним днем просрочить заклад и пропала вещь. Дает вчетверо меньше, чем стоит вещь а процентов по пяти и даже по семи берет в месяц» и так далее. Студент разболтался и сообщил, кроме того, что у старухи есть сестра, Лизавета, которую она такая маленькая и гаденькая, бьет поминутно и держит в совершенном порабощении, как маленького ребенка, тогда как Лизавета, по крайней мере, восьми вершков росту. «Вот ведь тоже феномен!» Вскричал студент и захохотал. Они стали говорить о Лизавете. Студент рассказывал о ней с каким-то особенным удовольствием и все смеялся, а офицер с большим интересом слушал и просил студента прислать ему эту Лизавету для починки белья. Раскольников не проронил ни одного слова и за раз все узнал. Лизавета была младшая, сводная от разных матерей сестра-старухи, и было ей уже 35 лет. Она работала на сестру день и ночь, была в доме вместо кухарки и прачки, и, кроме того, шила на продажу, даже полымыть нанималась, и все сестре отдавала. Никакого заказу и никакой работы не смела взять на себя без позволения старухи. Старуха же уже сделала свое завещание, что известно было самой Елизавете, которой по завещанию не доставалось ни гроша, кроме движимости, стульев и прочего. Деньги же все назначались в один монастырь в Анной губернии на вечный помин души.